342. -й. Матерь огня йоги Каждая большая затрата психической энергии отражается на почерке и на характере творчества духа. Следует оставить всякие соображения о наказании или отторжении, просто излишние, израсходованной энергии лишает работу огня. Не наказание, а прямое следствие причины. Накопится огонь, и работа потечет, как и раньше. Но причину надо понять».